Барбара спускаться не стала. Она осталась наверху, с братьями. У братьев, похоже, был шок. Они сидели друг перед другом и не решались не то, что поговорить, но даже открыть рот. «Спускаемся», — повторил Том. «Мешки с тобой?» «Со мной», — кивнул Антонио. Майор, несколько раз находивший клады, убедился, что нет ничего лучше большого пластикового мешка, используемого при транспортировке удобрений. И объем большой, и волоком тащить удобно. Идти по подземелью пришлось недолго. В зале, в который попали кладоискатели, стояли несколько рядов окованные, позеленевшим от времени металлическими пластинами сундуки, вида старинного, но не древнего. Были они небольшими, высотой не более фута, и совсем не походили на сокровища Панапе. «Не понял», – шепотом сказал майор. А где золотой догон? Где все эта ктулхианская мутатень? Разочарованию его, казалось, не будет предела. Видимо, не в этот раз, негромко рассмеялся змей. Плохо ты язык знаешь. Иди смотри, что там. В сундуках лежало золото. Просто золото, в слитках с клеймом Вест-Индской компании. Всего около пятисот темно-желтых кирпичей. Барбара сделала руками знак «Не беспокоить» и показала на воронку «Туда иди». Мезальянс не стал лезть с расспросами, все равно потом расскажут, и спрыгнул в яму. В подземелье раздавались голоса, и Иван Иванович пошел им навстречу. В темноте он не разглядел третьего парня, теперь получается четвертого, если третьим считать близнеца. Но поздоровался, и они вместе потянули мешок наружу. «И что ты хотел мне показать?» спросил мизальянцу майора. «Мехмета!» ответил Брайдер. Но Мехмет сам уже смотрел безумными от страха глазами на Амджу, появившегося здесь словно тот парень из-под земли. «Кемаль!» Мизальянц выдавил это имя через силу. Кемаль упал на колени и подполз к пекуну. Он долго говорил по-турецки, и в его голосе звучало раскаяние и стыд. И просьба о прощении. Но мизальянс ничего не говорил. Он стоял, будто статуя. «Минус два», — кисло сказал майор Змею. «Своя ноша не тянет», — напомнил ему Антонио. Вскоре они потеряли счет времени. Таскали сундуки один за другим. И хотя работа была тяжелая, никто не жаловался. Еще утром никто всерьез не думал, что к вечеру станет сказочно богат. Особенно богатыми себя чувствовали те, кто к золоту и не прикасался».